Небо над Китаем. Час спустя. Мерно гудели моторы. Самолёт уверенно шёл на север, точнее сказать, не получалось. Это бесило полтавца, но сделать он ничего не мог. И так получил больше, чем мог ожидать. Летенант этот, ходячий кладезь талантов, сумел поднять самолёт в воздух, но в штурманском деле не разбирался совершенно. Так что дотянуть до своих, а там плевать, главное куда-нибудь сесть, что само по себе может превратиться в тот ещё квест. Впрочем, в этого малокососа полковник почему-то верил. Поляков сидел в пилотском кресле, руки на подлокотниках, поближе к штурвалу, а глаза мутные, -мутные и мутные, видно, что хреново парню, однако держится. Коробков занял кресло второго пилота, страхует, но ясно, что случись реально серьёзная проблема, толку от него будет немного. Да и страховать пока нечего, автопилот включён. Ну хоть моральная поддержка это хлеб. Полтавец немного понаблюдал за ними. А потом решил не стоять над душой и вернулся в салон. Здесь было не особенно и тесно, просто потому, что мало кто из китайцев захотел лететь. Когда им кое-как смогли объяснить расклады, большинство решили остаться воевать. А что? Оружие, как грязи, бронетехника, полтавец столько головой покрутил. Выходит, недооценил он этот народец. Так что мужчины в основном остались. Запихнули только женщин, детей да немногочисленных раненых. А вот европейцы полетели все. Ну, их понять можно. Чужая война, зачем голова зрялась? Сейчас они разместились в кормовой части салона и переговаривались между собою, явно обсуждая, что будут делать дальше. В общем-то, если бы не раненные, мест свободных было бы много, но и так особо тесниться не пришлось. Заняв своё место, полковник недовольно поёрзал. Кресло было ему тесновато, а ещё хотелось есть. Увы, самолёт оказался заправлен. Но о продуктах оставалось лишь мечтать. А вообще, летело это детище китайского воздушного коопераста на удивление ровно. Даже воздушных ям не чувствовалось. Поэтому, несмотря на неудобное сидение и бурчащий живот, полковник довольно быстро задремал. В жизни случается всякое, но это не повод, чтобы портить себе нервы.